Дженнити новым. Удивлена, обескуражена. Нахожусь в шоке, в полном внутреннем изнеможении. Да, и миллион раз да. Падаю на стол, наливая себе еще воду и залпом выпиваю ее. Затем беру сыр, жую его, только бы занять себя чем-то в этом месте. Выходит, что тот человек, которого замуровали в цепи и груз, был Георгом. Моим отцом, моим отцом. А эта фотография всего лишь фальшь. Тогда почему она хранилась у матери? И все ее сказки, ложь, все ложь, вся моя жизнь соткана из паутины отвратительного яда, который уже пропитал меня. Гадко так на душе от этих слов Валерию. Могу ли я верить ему? Ведь действительно ничего не знаю об этом. Хотя странный цвет волос, какой преподносился мне чем-то королевским, всего лишь означал отравленные гены. Но я не такая же, как они. Да никогда. Я дышу и хочу сохранить стук сердца, который дает мне возможность иметь человеческие чувства. А они все жестокие изверги. Он сказал, что война? То есть они будут драться или... Не знаю. Боже, черт. Простите, ежусь от потухающих свеч на столе и больше не могу жевать сыр, выплевывая его в тарелку, потому что вижу кровь. Кровь людей, которые они питаются. Но почему я последняя? Почему я так цена для него и для них? «Всего лишь средство для доказательства превосходства и силы, не более того. А есть ли возможность убить его?» «Знаю, знаю, что это глупо, но если вонзить нож в него?» «Бросаю взгляд на прибор, беру его в руку и прячу между грудью под платьем. На всякий случай. Смогу ли я вообще убить хоть кого-то?» «Остается на столе два канделябра с короткими свечами», означающими, что мне пора отсюда уходить. Слова Петру про женщин проникают в разум и подскакиваю на месте быстрым шагом иду к дверям. Но не успеваю я дойти до них, как они распахиваются. «Спасибо. Эм, Наверное», — шепчу я, бросая взгляд на этих белоглазых мужчин, даже не смотрящих на меня. Закрывают за мной двери. Петру упомянула тоннели, по которому можно выйти отсюда. Кусаю губу, поворачиваясь к мужчинам и натягиваю улыбку. «Я пройдусь. Мне же можно гулять?» – спрашиваю их. «Безмолвный. Да и черт с вами. Посмотрим, остановит меня или нет. Вижу лестницу, по которой мы спускались, но поворачиваю направо, медленно иду по коридору с дверьми. Хожу в новое, и там лестница. Сколько их тут? Никого нет, отлично. Возможно, мне удастся сбежать и не участвовать в этом. Ведь я не хочу этого. Это их война, не моя. Я не желаю быть средством». Я человек с правами и собственными решениями, и они все должны считаться со мной. Должны и точка. Сбегаю по лестнице, оказываясь в холодном пространстве. Зябко так. Тут уже не горят факелы, ничего нет, кроме темных стен из камня. Это он и есть. Но где же тогда охрана, о которой говорил Петру? Никого нет, ни души. Обнимая себя руками, продвигаюсь вперед. Совсем ничего не вижу, кроме темноты». Иду быстрее только бы выбраться отсюда на свет, тогда вздохну и буду бежать. А что дальше? Да, все, что угодно, только бы исчезнуть. Наталкиваюсь на какую-то дверь ощупываю руками что-то вроде против из железа, шарю рукой ниже, нахожу ручку и тяну на себя. Не поддается от себя. И она спокойно открывается. Даже замка нет. Странная охранная система тут, если они на ключ забыли закрыть, хмыкаю, вхожу в еще более холодное пространство. Закрываю за собой дверь. Прищуриваюсь, смотря вперед, где вижу тусклый свет. Направляюсь к нему, как позади меня, словно что-то глухо падает. Испуганно поворачиваюсь, сглатывая от страха. «Кто тут?» — шепчу я, но нет ответа, как и вообще ни единой души. «Надо выйти на свет, надо дойти до него». Быстро перебираю ногами. Неприятный скрежет сбоку и уже несусь со всех ног, долетая до мигающей лампочки надо мной. «Почему тут свет есть, а там нет его?» Останавливаюсь, перевожу дыхание и смотрю в темноту. Шуршание позади меня. Оборачиваюсь, пытаясь понять, кто здесь. Точно кто-то есть, и он рядом. Валерию? спрашиваю темноту. «Может быть, он так решил напугать меня?» И отбить желание свободы. Снова скрежет. Поворачиваюсь в другую сторону. На лицо что-то капает прямо на мою щеку. Подношу руку к лицу, стирая неприятную густую смесь и поворачиваю ладонь на свет. Кровь и какая-то слизь. Кривлюсь от отвращения, но это не важно. Важно то, что надо мной кто-то есть. Медленно поднимаю голову на потолок. Из горла вырывается крик ужаса, когда непонятное существо белого цвета спрыгивает прямо напротив меня, и из его обезображенного рта капает это вещество. А он сам. Даже не человек. Какое-то животное, напоминающее человека. Сохшееся, сгорбившееся, с когтями и острыми зубами белыми глазами и торчащими редкими белыми волосами. Меня пронзает страх, я даже дышать не могу, только трясусь вся, смотрю на это отвратительное создание, явно спустившееся, не поприветствовать меня. Раздается шорох сбоку и перевожу туда глаза. По полу вокруг нас лазит куча этих тварей, сгорбленные и скребут когтями каменный пол». «О, Господи!» – жмурюсь, ищу рукой под платьем нож, но не успеваю его даже достать. Раздается сильнейшее шипение вокруг. Оно болезненно наполняет слухи, я падаю на колени, сжимая руками уши. Валерию, помоги мне!» Одними губами произношу, открываю глаза и медленно отползаю от них, вставших впереди меня и жаждущих разорвать. Упираюсь спиной в стену, найти хотя бы возможность убежать, спрятаться или же спастись – Но паника, она такая сильная, не дает даже шанса защитить себя. Пальцы так сильно дрожат, бессмысленно даже пытаться достать нож. Не могу. Первый, стоящий впереди, делает шаг ко мне, и я вжимаюсь в стену. Опускается на передние руки, длиннее человеческих, и подходит ко мне прямо вплотную. Жмурюсь и задерживаю дыхание от страха. Слышу его шумное дыхание, как и запах гнилья и грязи. Его слюна капает прямо на мою грудь. «Отпусти меня». «Прости за то, что потревожила», — шепчу я на латыни. «Рычит я, сильнее жмурюсь, а камни стены впиваются в мое тело». «Правда, я уйду», — громкий рык застревает в голове. «Сжимаюсь, обнимая себя руками и готовлюсь к смерти». «Глупо». Надо было идти в спальню, а я... Рычание наполняет все пространство, как и сильнейший свист вместе с грохотом. Кто-то скулит, что-то происходит. Открываю глаза, вижу перед собой черные сапоги и кнут, который трещит и бьет электричеством. А эти существа забились у другой стены. «Пойдемте, Аурелия». Петру предлагает мне руку, за которую я быстро хватаюсь и поднимаюсь на ноги. Я счастлива, что он рядом. Пусть вот такой злой и недовольный, но тут... Обхватывает меня за талию, чуть ли не тащит за собой... Ноги спотыкаются друг от друга, пока мы идем по темному коридору, оставляя позади вой. Петро отбрасывает кнуты, и уже закидывает меня на плечо. Я могу дышать, а другое не волнует, совсем не волнует больше. Силы просто покидают тело. Я не против. Как мешок с камнями, продолжаю висеть на его плече, пока он быстрым шагом поднимается по лестнице, несет меня обратно. Молча и крепко держит меня за ноги. Волосы закрывают обзор, но яркий свет говорит о том, что мы вышли в главный коридор, откуда я так бездумно решилась на побег. Слышу мужской смех, но это только усугубляет мое положение внутри. Я все еще вижу перед глазами этих тварей, что были там. Кто они? Мужчина входит в мою спальню и усаживает меня на постель. Отступает от меня и яростно испепеляет взглядом. Когда головой начнете думать, Аурелия? Еще немного, и стали бы ужином одного из них. «Неужто так не терпится?» — кричит он, и я его прекрасно понимаю. «Простите», — шепчу я, виновата, опуская голову. «Простите? Всего лишь простите? Да вы с ума сошли или как?» — продолжает он, уже расхаживая передо мной. «Да, сошла с ума в этом аду». Тоже подскакиваю с места, хотя ноги дрожат. Но сейчас в теле желание объяснить, желание, чтобы поняли меня. Хоть кто-то. Я узнала, что стала орудием для мести. Я узнала, что у меня отец такой же, как вы а мать мне лгала. Да и все, во что я верила. Буквально все разрушилось, как карточный домик. Что мне делать, Петру? Я одна тут, а вы такие. А я... Я просто хочу жить свободно. Уже плачу, закрывая лицо руками. Плачу от горя, от желания узнать больше о своем отце, от такой участи и от потрясения. Это моя слабость, и я имею на нее право. Я имею право желать быть нормальной. Аурелия, вам никто здесь не причинит боли, если вы будете слушать то, что вам говорят. Уже мягче произносит Петру. «А они?» Указываю рукой в пол. «Кто были они?» «Низшие. Те, кто создан только убивать. Это наша армия, которая пребывает, и мы их держим там. Они подчиняются только брату, но никому больше. Это было крайне глупо, ведь я предупреждал, что выхода отсюда нет. А вы, Аурелия, решили иначе. И мой брат зол на вас и обижен». Доплевала я на его обиды. Взвизгиваю, да еще и ногой топаю от возмущения. «Меня чуть не сожрали, а я должна, как пленница, сидеть в этих стенах и ждать. Только чего, Петру? Что я должна ждать? Собственной смерти? Когда и так пожертвовала всем, чтобы он воскрес. И жалею. Я безумно жалею об этом. Надо было позволить, чтобы вас всех убили. Убили вас. Тогда бы жила я». Горло першит от крика. Задыхаюсь, хватая ртом воздух. Мужчина опускает голову, качает ею. Падая на постель, бессмысленно смотрю впереди себя. Выплеснула свой страх, сказала слова, за которые не стыдно. «Не корю себя за них. Не могу сейчас разумно мыслить. В голове все перемешалось, буквально все. И это тоже глупо, Аурелия. Вы не понимаете, насколько связаны с нами. Вы одна из нас, и если мы предлагаем вам защиту, то Василика бы не потерпела того, что вы видели его даже вот так замурованного. Они бы держали вас в худших условиях, довели до истощения». «А потом бы вы согласны были на все, лишь бы дышать. Вы бы стали для них машиной для оплодотворения. Разве такая участь лучше?» Подходит ко мне, присаживаясь на корточки и берет мои руки в свои холодные. «Почему так важно, чтобы я рожала им?» Шепчу, смотря в его глаза. «Потому что только вы способны это сделать. Сто лет и ни одного младенца. А вы чудо для них, священная возможность продолжать род. Они тоже теряют силу». Каждый новый член общины дает вероятность питания и процветания. Но тела тоже имеют свойство стареть, хотя внешне не подвластны этому. А вы молоды, настолько молоды и свежи, что это стало для них панацеей. Чем больше их, тем они сильнее. Сейчас же они потеряли эту возможность, она у нас. Но мы не стремимся размножаться таким способом, поэтому для нас вы всего лишь женщина, которую терпят из уважения к своему Создателю, медленно произносит он. Они ищут меня, спрашиваю я, и он кивает. Но зачем, раз я предала их? Если вы обратитесь и примете веру здесь, среди нас, то они потеряют нет, связывающую их с будущим, а будущее в вашей крови, которой они питались. Скорее всего, и он у вас кровь. Я сдавала кровь для очищения от грехов каждый месяц, как и каждая женщина. Не сдавала даже, а из меня ее выкачивали, объясняя это тем, что это правильно. Так поступают со всеми девушками, чтобы их организмы были чисты. Перебиваю я его. Только с вами, Аурелия. Они смешивали вашу кровь и кровь моего брата для поддержания жизни в стенах. До этого была другая, очень слабая, и она умерла рядом с могилой брата. «Дочь Дарины?» – шепчу я. «Верно. Но он ее убил ведь», – хмурюсь я. Нет. «Ее убила Дарина. Она хотела получить от брата его силу и пыталась воскресить его. Но кровь ее дочери не помогла. Девушка умерла, и все представили, как убийство, и снова оболгали Валерию. Он сам сказал. "Валерию, бывший священник Аурелия, вам не следует это забывать. И всех, кто умер в этой церкви, он считает своим проклятием и принимает эти обвинения. Он винит себя за эти смерти и берет грехи каждого, кто умирает там» или же его убивают. Он, не успевает он договорить, как выпускает мои руки из своих, падает на спину и корчится на полу, сжимая голову. Подскакивая с места, подхожу к мужчине, издавшему стон. «Что с вами?» Испуганно шепчу я, пытаясь помочь. «Мне... мне надо идти. Отдыхайте». Сдавленно отвечает он, отползает от меня, словно я самое ядовитое существо на этой планете. «Помните, что я сказал? До завтра». Вскакивает на ноги и вылетает за дверь, громко хлопая ею. А я сижу на полу, не понимающий, смотрю вперед.